Который, закрыв глаза, скакнет через бездну Или бросится на стену навось Он измерит бездну или стену И если нет верного средства одолеть, он отойдет Что бы там про него ни говорили Чтобы сложиться такому характеру Может быть, нужны были такие смешанные элементы Из каких сложился Штольц Деятели издавна отливались у нас в пять-шесть стереотипных форм, лениво, в полглаза, глядя вокруг, прикладывали руку к общественной машине и с дремоты и двигали ее по обычной корее, ставя ногу в оставленный предшественником след. Ну вот глаза очнулись от дремоты, послышались бойкие широкие шаги и живые голоса, Сколько штольцев должно явиться под русскими именами,